«Я буду краток», — сказал Мел в микрофон и представился слушателям, назвав свое имя и должность. «Не далее, как сегодня вечером, я принял ваших представителей. Я объяснил им, какие трудности стоят перед управлением аэропорта, и заверил их, что мы понимаем ваше положение и сочувствуем вам. Я ждал, что сказанное мной будет передано вам». Если и не от слова до слова, то, во всяком случае, хотя бы самое существенное. Однако я узнал, что вас обманули, передав мои слова в совершенно искаженном виде. Это ложь! Завопил Эллиот Фримантл, лицо его пылало. Безукоризненно прилизные волосы растрепались. Лейтенант Ордви крепко взял его за локоть. А ну потише. Вы сегодня уже имели возможность наговориться в сласть. Микрофон у Мэла в руке был подключен к телеустановке. Мэл продолжал говорить, и в лицо ему ударил луч Юпитера. «Мистер Фримантл обвинил меня во лжи. Сегодня он вообще не воздерживался от крепких выражений». Мэл заглянул в свой блокнот. «Мной отмечены враждебность, наплевательство, оскорбления, с которыми якобы столкнулись ваши представители при встрече со мной». Было также произнесено слово «грабеж». Далее меры, принимаемые для снижения шума. Адвокат Фримонтл охарактеризовал как надувательство, шарлатанство и обман общественного мнения. «Ну так вот, сейчас вы сами рассудите, кто здесь лжет или вводит вас в обман». Мэл понял теперь, что совершил ошибку, разговаривая сегодня с небольшой группой представителей «Мэдулутсов» а не со всеми собравшимися здесь. Он надеялся достичь понимания и вместе с тем избежать беспорядков. Но его надежды не оправдались. Однако он постарается достичь понимания. Хотя бы теперь. Позвольте мне сейчас разъяснить вам, какую позицию занимает управление аэропорта в вопросе снижения шума. Вторично за этот день. Мел рассказал о предписаниях, полученных всеми пилотами от их авиакомпаний. Затем он добавил, в обычных условиях мы требуем неукоснительного выполнения этих предписаний. Но в трудных погодных условиях, в такую, к примеру, пургу, как сегодня, на первый план выступает вопрос безопасности, и пилотам дается право действовать сообразно обстановке. Что же касается использования взлетно-посадочных полос, то при малейшей возможности мы стараемся избежать использования полосы 2.5 для взлета, дабы самолеты не поднимались над Медувудом. Однако в отдельных случаях, в том числе и сегодня, приходится все же этой полосой пользоваться, поскольку полоса 3.0 не функционирует. «Мы делаем для вас все, что в наших силах», — утверждал Мел. «И мы отнюдь не безразличны к вашим неудобствам, как это пытались тут изобразить. Но мы существуем для того, чтобы обеспечить воздушный транспорт. Мы не можем уклоняться от выполнения своих основных задач. И в первую очередь должна нести ответственность за безопасность пассажиров и воздушных судов». Слушатели явно были все еще настроены враждебно, но вместе с тем начинали проявлять интерес. Последняя не укрылась от Эллота Фримонтла, злобно пожиравшего Мелла глазами. «Насколько мне известно, — сказал Мэл, — мистер Фримонтл не счел нужным изложить вам суть тех разъяснений, которые я давал вашей депутации по поводу производимого аэропортом Шума. Никакого... Он снова заглянул в блокнот. «Без стыдного цинизма». Не содержалось в моих словах. Была лишь попытка говорить честно и с полной откровенностью. «Теперь я намерен быть столь же откровенным здесь, с вами». И Мэл снова с полной откровенностью признал, что надеяться на большие успехи в области снижения шума нет оснований. Когда он сказал, что с введением в эксплуатацию самолетов с новым типом двигателя шум неизбежно должен еще возрасти, лица Мэдувудсов помрачнели. Но вместе с тем Мэл уловил и одобрение. Слушатели оценили его объективность и откровенность. Раздалось несколько взволнованных восклицаний, но... В основном Мэлла не прерывали, и слова его были отчетливо слышны на фоне шума аэровокзала. «Беседуя с вашими представителями, я не упомянул двух обстоятельств. Теперь я сделаю и это». Голос Мела зазвучал жестче. «Боюсь, что вам это может не понравиться. Двенадцать лет назад вашего городка не существовало. На этом месте был пустырь клочок никчемной земли, ценность которого значительно возросла после того, как здесь заложили аэропорт. В этом отношении ваш Медувуд ничем не отличается от тысячи других городков, которые, словно грибы после дождя, вырастают вокруг всех аэропортов мира. «Когда мы тут поселились, никто не знал, что от ваших самолетов будет такой адский шум!» — крикнула из толпы какая-то женщина. Но мы это знали. Мел повернулся к женщине. Руководство аэропорта знало, что будут выпущены новые сверхмощные лайнеры. Знало, какой они будут производить шум. И мы предупреждали об этом отдельных лиц и действующие в этом районе комиссии и уговаривали их не строить здесь домов. Я еще не работал тогда в аэропорту, но в нашем архиве сохранились фотографии и протоколы. Аэропорт расставил вокруг стенды. Как раз там, где сейчас расположен ваш городок. Самолеты будут взлетать и идти на посадку над этим участком. Другие аэропорты делали то же самое. И повсюду. Торговцы и агенты по продаже земельных участков срывали эти объявления. Потом продавали участки дома таким же вот людям, как вы. А насчет шума и насчет того, как будет расти аэропорт, помалкивали. Хотя обычно были об этом хорошо осведомлены. Так что, насколько я понимаю, эти дельцы перехитрили и вас, и нас. Теперь выкриков из толпы уже не было. И Мел увидел перед собой море встревоженных лиц. Он понял, что его слова не пропали даром, и почувствовал острую жалость к этим людям. Перед ним были не противники, с которыми ему надлежало бороться, а простые, славные люди со своей невыдуманной бедой, и он был бы рад помочь им, как своим ближним. Он заметил, что Элиот Фримонтл саркастически усмехнулся, «Вы, по-видимому, находите, что вели себя крайне мудро, Бейкерсфилд». Адвокат повернулся к нему спиной и крикнул в толпу, уже не прибегая к помощи микрофона. «Не верьте этой болтовне! Вас пытаются дурачить. Держитесь крепко, держитесь за меня! И мы возьмем их тут за глотку! Так возьмем, что не отвертятся! На случай, если кто-нибудь не расслышал, — сказал Мел в микрофон, — я повторяю, Мистер Фримонтл, советует вам держаться за него. По этому поводу я тоже хочу кое-что сказать. Теперь его уже слушали внимательно. Многие предприимчивые люди наживались на таких, как вы. Они продавали землю и дома в районах, где земельные участки не должны были застраиваться, или застраиваться только промышленными предприятиями, которым шум аэропорта не может мешать. Отдав свои деньги. Вы не оказались у разбитого корыта. У вас есть участки и дома. Но, к сожалению, и то, и другое значительно упало в цене. «Что верно, то верно, черт подери!» — мрачно произнес кто-то. А теперь появились люди, которые уже разрабатывают новый план, как выманить у вас денежки. Крючкотворы во всех концах страны. Почуяли, что на этом пресловутом шуме можно нагреть руки — и обшаривают все жилые уголки вблизи аэропортов в поисках наживы. «Еще одно слово я подам на вас!» «В суд за клевету!» — взвизнул Фримонтл. Он побагровел, лицо его исказилось от ярости. «За какую клевету?» «Разве вы уже догадались, о чем я собираюсь говорить?» «Что ж, — подумал Мэл, — возможно, впоследствии Фримонтл и притянет его к ответу за клевету. Хотя едва ли». Он почувствовал, как в нем пробуждается спортивный азарт. Захотелось, была не была, идти пролом, Взять верх и плевать на последствия. За последние годы это бывало с ним нечасто. «Жители таких городков, — продолжал он, — стараются убедить, что они могут защитить свои права через суд и выиграть процесс. Владельцам домов, расположенных вблизи аэропорта, сулят мешок с деньгами, Словно в конце каждой взлетно-посадочной полосы закрыт клад. Я не хочу сказать, что с аэропортом нельзя судиться или что на свете нет честных, трезвых юристов, которые готовы потягаться с нами. Я хочу только предостеречь вас. Среди юристов немало людей и совсем другого сорта. Та же женщина, что кричала из толпы, спросила, на этот раз более миролюбиво, А как мы можем распознать, где кто? При вашей неосведомленности это трудно. То есть, пока вы не знаете действующих в этом вопросе законов. Поэтому вас легко одурачить тенденциозно составленной подборкой судебных прецедентов. Секунду поколебавшись, мол, сказал, «Я слышал здесь сегодня упоминания о некоторых из таких прецедентов. Если хотите, я обрисую их вам более подробно» и под другим углом зрения. Кто-то из стоявших впереди мужчин сказал, что ж, послушаем вашу версию, мистер. В толпе начинали с любопытством поглядывать на Эллиота Фримонтла. Мел был в нерешительности, чувствуя, что все это отняло больше времени, чем он предполагал. Но еще несколько минут, подумал он, ничего не решают. Где-то с краю, за толпой, промелькнула фигура Тани Ливингстон, Судебные процессы, сказал Мэл, которые здесь так бойко перечислялись, старые, как мир история, памятные всему руководящему персоналу аэропортов. Первым, насколько я помню, был процесс США против Каузби. Решение по этому иску, положенное в основу всего хитросплетения фактов, с помощью которого Фримонтл пускает пыль в глаза жителям Медлвуда, было принято более 20 лет назад. Разъяснил Мел. Фермер-куровод подал в суд на военные самолеты, беспрестанно летавшие над его домом на высоте 67 футов, то есть так низко, как не прилетал еще ни один самолет над Медувудом. Куры были в панике, и некоторые из них даже окалели. После многих лет тяжбы дело это попало наконец в Верховный суд. Иск был удовлетворен, потерпевший получил возмещение убытка в сумме. 735 долларов стоимости погибших кур. Фермер не слишком-то разбогател в результате этого иска. И вам перспектива такой тяжбы тоже отнюдь не сулит. «Горы золота», — добавил Мел. Он бросил взгляд на Эллиота Фримонтла, лицо которого то багровело от ярости, то становилось белым, как мел. Нед ордви снова взял его за локоть. А вот еще один судебный процесс, который мистер Фриментл предпочел обойти молчанием. Этот процесс для вас важен. Он также решался в Верховном суде и получил широкую огласку. Но, к несчастью для мистера Фриментла, этот процесс не только не льет воду на его мельницу, а является прямым аргументом против него. Я имею в виду, сказал Мэл, иск Баттон против Баттона, по которому в 1963 году Верховным судом Было принято решение. Только физическое вторжение подлежит судебной ответственности. Шум под эту категорию не подпадает. Другое судебное решение такого же плана продолжал Мел было принято в 1964 году Верховным судом Калифорнии по иску городского клуба Лома-Портал к American Airlines. Здесь суд определил, что владельцы Недвижимой собственности не имеют права добиваться каких-либо ограничений движения самолетов над их домами, находящимися вблизи аэропорта. На первом месте должны стоять интересы общественного воздушного транспорта. Они имеют превалирующее значение, говорится в решении Калифорнийского суда. Мэл без запинки, не заглядывая в блокнот, цитировал решение судов. Это явно производило впечатление на слушателей. Он улыбнулся. «Тут как со всякой статистикой», — сказал он. «Умело ее подтасовывая, можно доказать все, что угодно. Вам совершенно не обязательно принимать мои слова на веру. Загляните сами в материалы архивов. Там все черным по белому написано». Какая-то женщина, стоявшая рядом с Эллиотом Фримантлом, набросилась на него. «Вы нам этого не говорили!» Вы рассказали только о том, что вам выгодно». Кое-кто уже начал свое враждебное отношение к Мелу переносить на адвоката. Фримантл пожал плечами. В конце концов решил он. «В запертом на ключ портфеле, который он предусмотрительно оставил в автомобиле, уже лежит 160 с лишним заполненных и подписанных бланков. Кто бы что тут ни говорил, это сделано и вспять не повернешь». Но прошло еще несколько минут, и его начали одолевать сомнения. Вот уже несколько человек один за другим стали обращаться к мэллу Бейкерсфелду по поводу этих подписанных ими сегодня бланков. Голоса этих людей выдавали их тревогу. Как видно, слова мэллы и его манера держаться произвели на них сильное впечатление. Толпа стала разбиваться на отдельные маленькие группки. Все возбужденно переговаривались. «Тут интересуется моим мнением по поводу подписанных вами соглашений», — сказал Мел. «Я полагаю, все знают, о каких соглашениях идет речь». «Я видел бланк такого соглашения. Эллиот Фримантл рванулся вперед. Вас это не касается. Вы не юрист. Мы уже, кажется, один раз это установили. И всякого рода контракты не входят в вашу компетенцию». Теперь уже Фримантл протолкался достаточно близко к микрофону, чтобы его слова были услышаны всеми. «Контракты — это моя повседневная работа», — резко возразил Мэл. «Каждый из арендаторов этого аэропорта, от крупнейших авиакомпаний до владельцев аптечных киосков, не может заключить контракт без моего ведома и одобрения. И все соглашения оформляются моими сотрудниками под моим руководством». Он снова обратился к толпе. «Мистер Фримонтл!» Совершенно справедливо указал на то, что я не юрист. Поэтому я дам вам не юридический, а деловой совет. Соглашения, подписанные вами сегодня, могут иметь исковую силу. Соглашение есть соглашение. Вас и в самом деле могут притянуть к суду и принудительным путем взыскать указанную в соглашении сумму. Однако я считаю, что в том случае... «Если вы незамедлительно их опротестуете, никакого иска не последует Прежде всего, адвокатское поручение еще не было выполнено. Вам не было оказано каких-либо услуг. Ну и...» «Притом, каждому из вас должен быть предъявлен самостоятельный иск», — Мел улыбнулся. «А ведь это тоже, доложу я вам, работенка». «И еще вот что...» Тут Мэл поглядел в упор на Фримантла. «Вряд ли какой-нибудь суд одобрительно посмотрит на то, что гонорар за юридические услуги весьма сомнительного, мягко выражаясь, свойства, составляет около пятнадцати тысяч долларов». Уже говоривший прежде человек спросил, «Что же нам теперь делать?» «Если вы действительно пересмотрели ваше решение, я советую вам сегодня же утром, не откладывая, написать письмо мистеру Фримонтлу. Сообщите ему, что вы больше не нуждаетесь в его услугах в качестве вашего юридического представителя в том виде, как это было оформлено соглашением, и объясните, почему. Но не забудьте оставить себе копию письма». «После чего?» «Но это просто мое личное мнение». Вы больше о нем не услышите. Все получилось резче и грубее, чем хотелось Мэллу, и, вероятно, он сильно рисковал, зайдя так далеко. При желании Элюд Фримантл мог наделать ему больших неприятностей. Мэл позволил себе встать между клиентами и их адвокатом в вопросе, который затрагивал интересы аэропорта, а, следовательно, и самого мэлла как его представителя. Глаза адвоката пылали такой ненавистью к Мэллу, что он, без сомнения, не пожалеет сил, чтобы ему навредить. Однако внутреннее чутье подсказывало Мэлу, что Фримантл вовсе не заинтересован в том, чтобы его методы вербовки клиентов и прочие профессиональные уловки выплыли на свет Божий. Судья, не безразличный к нарушениям профессиональной этики, может припереть, Фримонтла к стенке двумя-тремя каверзными вопросами. Да и коллегия адвокатов также может доставить ему несколько неприятных минут. Поразмыслив немного, Мел перестал тревожиться. А мысли Эллиота Фримантла текли в том же направлении. Хотя Мелу это и не было известно. При всех прочих своих качествах Эллиот Фримонтл был еще и прагматик он уже давно пришел к убеждению что в жизни удачи всегда сменяются неудачами и наоборот иной раз неудач бывает непредвиденный абсурдный случай причуда судьбы мелкая оплошность могли превратить уже почти состоявшийся успех в чудовищное поражение утешением служило то что бывало и наоборот Встреча с управляющим аэропортом Мэлом Бейкерсфелдом была именно такой оплошностью, которой следовало избежать. Даже после первого с ним столкновения. Служившего, как теперь уже понимал, Фримонтл явным ему предостережением, он все еще продолжал недооценивать своего противника и торчать в аэропорту вместо того, чтобы поскорее отсюда убраться. Еще одно обстоятельство слишком поздно обнаружил для себя Фримонтл. Бейкерсфилд отнюдь не прост. Он игрок и умеет рискнуть. Только азартный игрок мог сделать такую ставку, как сделал Бейкерсфилд минуту назад. И только Эллиот Фримонтл сразу же понял, что Бейкерсфилд сорвал банк. Фримонтл знал, что коллегия адвокатов может весьма отрицательно отнестись к его сегодняшней деятельности. Более того, у него уже были однажды неприятные столкновения с Наблюдательным комитетом коллегии. И ему отнюдь не улыбалось снова попасться ему на крючок. Бейкерсфелд прав, — думал Фримонтл. Взыскивать судебным порядком причитающийся ему на основе подписанных с ним соглашений гонорар он не станет. Риск слишком велик, а шансы на победу ничтожны. Но он, конечно, не сложит оружие. Завтра, — решил Фримантл, — он составит обращение к жителям Медоуда, подписавшим эти соглашения. Он постарается убедить их сохранить его как своего постоянного юрисконсульта за оговоренную ранее сумму гонорара. Впрочем, он не надеялся, чтобы многие откликнулись на его предложение. Слишком большие сомнения удалось Мэлу Бейкерсфелду, чтоб он пропал наглая рожа, поселить в их душах. Какую-то малость все же он, вероятно, наскребет. У тех, кто найдет для себя приемлемым продолжать вести с ним дела. Ну, а дальше уж ему придется решать, стоит ли овчинка выделки. О том же, чтобы сорвать большой куш, больше не приходится и мечтать. Но не сегодня-завтра подвернется что-нибудь еще. Так всегда бывает. В результате усилий Неда Ордвия и еще нескольких полицейских толпа начала постепенно расходиться. В зале ожидания восстанавливалась нормальная циркуляция пассажиров. Микрофоны и телекамеры убрали. Мел Бейкерсфелд. Увидел Таню Ливингстон, она пробиралась сквозь редевшую толпу. В эту минуту одна из жительниц Мэддувуда — она уже не раз попадалась Мэлу на глаза в этот день — преградила ему дорогу. У нее были выразительно интеллигентное лицо и каштановые волосы до плеч. «Мистер — Мистер Бейкерсфилд, негромко произнесла женщина, — вы тут много говорили между собой и теперь понимаем некоторые вещи лучше, чем раньше, и все же я не услышала ответа на вопрос. Что же мне сказать моим детям, когда они плачут и спрашивают, почему не велят этому шуму, чтобы он перестал шуметь и не мешал нам спать?» Мэл грустно покачал головой. Безыскусные слова этой женщины заставили его почувствовать, насколько бесплодно было все, что... Здесь сегодня происходило. Он понимал, ему нечего ей ответить, и сомневался, что такой ответ может быть найден до тех пор, во всяком случае, пока жилища людей и аэропорты будут соседствовать друг с другом. Он все еще раздумывал над ответом, когда Таня Ливингстон протянула ему сложенный листок бумаги. Развернув его, Мел прочел отпечатанное на машинке сообщение. Насящие явные следы спешки. Рейс два. Взрыв в воздухе. Смлет вжден. Есть раненые. возвращается сюда. Трбут. Эксны Псадки. Рент. Время прибыл 0.1.30. Кмдир спрашивает ВПТ. 3:0 КДП сообщение три Ноль. Букровна.